Глава 10. Давайте подытожим, что мы имеем, сказал Гуров, обводя взглядом товарищей. Кабинет, который они с полковником Кричко делили на двоих, казался сейчас переполненным, хотя кроме них присутствовали только подполковник Милютин и майор Стеннин. Человек, возглавлявший группу наблюдения в поместье Левитина, хотя прокуратура не видела пока оснований для объединения в общее производство дело об убийстве чужого и дела о похищении гражданина бекаса гурову удалось убедить генерала орлова что эти дела имеют общую подоплеку и расследование по ним должно вестись параллельно удалось убедить ему в этом и милютина впрочем Последний не был честолюбив и слишком уважал Гурова, чтобы не прислушаться к его мнению. «Ну, что мы имеем?» — сказал он, отвечая на вопрос Гурова. «Примерно то же самое, что и неделю назад. Руководитель «Миллениума» — буду называть его так для краткости — старательно делает вид, что никаких особых причин для охраны Бекаса в больнице у него не было». И назначил он ее только из соображений безопасности, каковые въелись ему в плоть и кровь, так как он с молодости служил на режимных объектах. А справку по работе Бекаса он предоставил? Да, тут он не обманул. Но согласно этой справке гражданин Бекас вряд ли являлся ключевым работником фирмы. Это же, кстати, подтверждают и сотрудники, с которыми удалось побеседовать. Имел ли доступ к секретной информации? Безусловно, имел. Занимался ли вплотную какими-либо разработками? Нет. Всегда был на подхвате. Возможно, это лишь надводная часть айсберга, но, боюсь, углубляться в секретную работу этого бюро нам действительно не позволят. «Ну хорошо», — поморщился Гуров. «А больница?» «Увы», — развел руками Милютин. «Там тоже пока ничего обнадеживающего. Самое неприятное, что мы, кажется, нашли тех, кто участвовал в похищении Бекаса и убийстве охранника. Во всяком случае, оставшиеся в живых охранник и те, кто работал в ту ночь в приемном покое, опознали этих людей». Вся заковыка в том, что люди эти лежат в морге, — продолжил Гуров. Да, я уже в курсе. — Вот, значит, почему ты рассматриваешь этот факт как неприятный, — воскликнул Кричко, обращаясь к Милютину. — А, по-моему, любая информация лучше отсутствия таковой. Раз этих людей опознали, значит, мы можем узнать, кто они, их связи. «Их не для того отправили на тот свет», — сказал Гуров. Милютин уже кое-что выяснил. Это была такая вольная компания с полукриминальным прошлым. Возглавлял ее некий Марк. По словам, они брались за всякие грязные заказы. Несомненно, похищение Бекаса и убийство в больнице — их рук дело. Но дальше след обрывается. Самому Марку Бекас был нужен, как прошлогодний снег. Он работал на кого-то за большие бабки, но вместо денег получил пулю. Пожадничал ли заказчик или решил подстраховаться и обрубить концы, теперь это не суть важно. — А что же важно? — поинтересовался Кричко. — Важно то... «Какие вокруг заурядного научного сотрудника кипят страсти», — сказал Гуров. «А ведь этот человек, кроме своей фамилии, ничем не примечателен. Вспомните, что мы о нем знаем. Серая личность, невеликие доходы, неудавшаяся семейная жизнь, убогая квартирка, ну и так далее, и тому подобное». «И что?» — с огромным любопытством уставился на него Кричко. — Да это ж точный портрет типичного кандидата в шпионы! — засмеялся Милютин. — Я правильно понял твою мысль, Лев Иванович? — Пожалуй, — кивнул Гуров. При всей своей незамысловатости этот человек имел доступ к секретной информации. Можно предположить, что в какой-то момент ему пришла в голову идея подзаработать. Но ему не очень повезло и в этом. Год назад он попадает в аварию и едва не лишается жизни. И заметьте, весь год, пока он лежит в коме, его неусыпно опекают. Коллеги, которые день и ночь несут возле него караульную службу, и неизвестные нам лица, которые тщательно следят за состоянием Бекаса, а потом, убедившись, что он пришел в себя, похищают его. Похищают не своими руками, но об этом мы уже говорили. Затем, после похищения, даже не переодев своего пленника, они везут его, ну, скажем так, в тот район, где находится поместье левитина Прямых доказательств у нас пока нет, но мне не очень верится в такие совпадения. Полагаю, что Бекас должен был что-то найти в той местности. Они искали и раньше, пока он лежал в больнице, но ничего не нашли. Заполучив же его, они предприняли еще одну попытку, потом еще одну. Возможно, Бекас пытался бежать, о чем косвенно свидетельствует оторванная рука в пижамы. «За всю неделю, пока мы там дежурим», — вставил майор Стенин. Никто практически не появлялся. Тихо. Возможно, они уже нашли, что искали. «Неужели никто не появлялся?» С легкой досадой спросил Гуров. «Что значит «практически»?» «Но мы же регулярно обо всем докладывали», — заволновался Стэнин. «Начались дожди, и все посещения как ножом отрезало». «Нет, возможно, мы что-то и пропустили». «Это было бы очень печально». — заметил Гуров. — И все же, что это означает практически? — Ну, появлялись там, конечно, люди, — пояснил стеннин Управляющий то уезжал, то приезжал. Неделю назад в дождь коллега заехал, капитан милиции из областного управления. — Что ему нужно было? — насторожился Гуров. Нет, — Нет-нет, он попал туда случайно. Ехал мимо, и у него мотор забарахлил. — Знаете же, какие проблемы с транспортом? Он загнал тачку в гараж и немного покопался в моторе. Через полчаса он уже уехал. «Вы номер машины и фамилию капитана записали?» спросил Гуров. «А как же?» С легкой обидой отозвался Стэнин. «А почему же не доложили об этом в тот же день?» Стэнин растерялся. «Ну, так это... мы подумали, вроде это свой был», сказал он, обводя взглядом коллег. «И он в сад не выходил?» «Вы же предупреждали насчет сада и пруда, Лев Иванович!» «В сад не выходил», — задумчиво повторил Гуров, размышляя о чем-то своем. «Ну ладно, что выросло, то выросло». «А что у нас по исчезнувшему санитару, Стас?» «Ну что?» — хмыкнул Кричко. По тем данным, что у нас имеются, можно предположить, что санитар Артюхов Виктор действовал по заданию все того же Марка. Есть свидетели, которые видели их вместе. Возможно, Артюхову повезло, и он сумел избежать участи своих сообщников. С тех пор он, правда, нигде не появлялся. Я выяснил его адрес, кое-какие подробности жизни, номер мобильного телефона. «Этот Артюхов, перекати поле». Сомнительные друзья, сомнительные девицы, постоянно меняющиеся места работы, машины не имел, родственников у него тоже не густо, и никто из них с Артюховым отношений не поддерживает. В общем, ни одной зацепки, кроме мобильника. Я дал задание ребятам, они регулярно связываются по этому номеру, вдруг ответит. Ну и еще, мы размножили его фотографию, возможно, где-то его видели. «Это правильно», — согласился Гуров. «К сожалению, сейчас это единственная наша надежда». Марк со своими отморозками уже ничего не скажут. «Судьба главного героя, господина Бекаса, вызывает у меня большие сомнения». Арнольд Евгеньевич молчит, да и вряд ли ему доподлинно известно, кто зарится на его секреты. Впрочем, возможно, я ошибаюсь. Может быть, как раз известно, но он хочет сам разобраться. Очень похоже на то. Только непонятно, зачем ему эта головная боль. Сейчас он уважаемый и даже привилегированный человек. Но если его служба безопасности нарушит закон, его репутация пострадает. Не проще ли свалить все заботы на нас? Но он активно сопротивляется этому. — Почему? — Боится, что мы украдем его секреты? — По-моему, ответ напрашивается, — с усмешкой сказал Кричко. — Почему бы не допустить, что у Арнольда Евгеньевича свои планы насчет информации, которая, как известно, является самым выгодным товаром? — Жизнь покажет, — пожал плечами Гуров. — Как ни крути, но Арнольд Евгеньевич интересует нас в последнюю очередь. За своей собственностью крадучись не ходят. Да и Бекаса он упустил. Козыри сейчас в других руках. — В руках привидений? — сказал, подмигивая Кричко. — Наверное, это покажется смешным, когда все закончится, — уничтожающе заметил Гуров. Пока мне совсем не смешно. Сверху ребят когда мы найдем убийц чужого и похитителей, добавил Милютин. Хоть все и говорят, что искать будут спецслужбы, но пока отдуваться приходится нам. А где их искать? Хорошо, если Лев Иванович прав, и это все одна и та же история. Но я порой думаю, вдруг это ошибка, вдруг совпадение. «Я в совпадение не верю», — резко сказал Гуров. «Как правило, совпадения очень тщательно готовятся. Жаль, что у нас не осталось подобных материалов по автокатастрофе годичной давности, после которой Бекас впал в кому. Может быть, сейчас у нас была бы в руках какая-то зацепка». Но, извините, я не могу поверить, что Бекас случайно оказался в тех местах, где произошло убийство. Именно в ту ночь, когда там произошло убийство. И эти настойчивые поиски в саду. Они закончились, напомнил Стэнин. Или нам кажется, что закончились, поправил Гуров. Одним словом, работаем. Особое внимание на личность Виктора Артюхова. Если он жив, его нужно найти как можно быстрее. Гуров не предполагал, насколько близки они к исполнению его желания. Но уже через сорок минут на его служебный телефон поступил звонок из области. Звонил начальник уголовного розыска одного из районов. Он сообщил, что в поселке Молодежное замечен человек, похожий на гражданина Артюхова, по которому объявлен розыск. У нас он, разъяснил районный начальник. Хорошо это или плохо, но у нас заведено. Как посторонний человек появился, так его сразу на заметку берут. Потому у нас и проблем с мигрантами не бывает. Я в основном строителей имею в виду. У нас молдаване не строят, своими силами обходятся. Но это я к слову, а вообще появился тут такой похожий поскольку насчет него особые указания были то я сперва решил позвонить как с ним поступить сразу задержать или пока только документы проверить не веря своей удаче, гуров попросил коллегу не торопиться пока не трогайте сказал он береженого бог бережет мало ли что а он для нас очень важен Но хотелось бы, чтобы за ним приглядели. Так, слегка, чтобы не ушел. А я буду на месте максимум через час. Уже выезжаю. Ну, он тут поселился на квартире у гражданки Никифоровой, объяснил районный начальник. Есть у нас такая гражданка пенсионного возраста. Летом коз на выпас гоняет, а зимой есть данные гонит самогон. — Да бог с ней, с гражданкой! — взмолился Гуров. — Вы за гражданином присмотрите, он нам как воздух сейчас нужен. Получив заверение, что за Архиповым будут следить как за ближайшим родственником, Гуров в компании с полковником Кричко и подполковником Милютиным выехал в Молодежное. — По правде говоря, не верится мне, что это Артюхов, — признался Милютин когда они прибыли на место. Конечно, хотелось бы, но в душе одни сомнения. Только бензин зря сожгли. — Ты за чужой бензин не страдай, — сказал ему Кричко. — За бензин на этот раз Лев Иванович пусть страдает. И за резину. И вообще, ничего в мире не делается зря. У всего есть свой особый потаенный смысл. Это я недавно передачу про индийские религии слушал. «Охолонитесь!» – строго сказал Гуров. «Индийские йоги нас сегодня не интересуют. Нас интересует конкретный гражданин Артюхов, который может пролить свет на кровавое событие двухнедельной давности. Вот о чем думать надо. А им, видишь ли, смысл подавай». Вот возьмем Артюхова, и сразу же прояснится смысл. Или, допустим, окажется, что это не гражданин Артюхов. И в этом будет заключаться вполне определенный смысл. Мы будем точно знать, что здесь гражданина Артюхова искать не нужно. Они выяснили, где находился отдел внутренних дел и поехали прямо туда. Возле скромного двухэтажного здания мокли под дождем два автомобиля, служебный «Вольво» и чей-то побитый «Жигуленок-девятка». Все сотрудники сидели в здании и не высовывали наружу носа. Гуров объяснил, что ему нужно, и всех троих проводили к начальнику. Увидев Гурова, начальник, толстый и не слишком бравый подполковник, смутился. «Честно говоря, я не ждал вас так скоро». Пробормотал он вместо приветствия и тут же начал, срываясь на крик, вызывать одного за другим сотрудников. Гуров с самого начала догадался, что за Артюховым никто еще и не начинал присматривать. Запоздалые усилия здешнего подполковника ничего изменить не могли. «Ладно, не напрягайся», — посоветовал он ему. Мне следовало бы сделать поправку на областную специфику. У вас ведь не принято вести наблюдения под дождем, в стужу и на рассвете, не так ли? Ну, так не стоит и начинать. Дай нам только провожатого, чтобы показал дом, где проживает гражданка Никанорова. Остальное мы сами все сделаем. Если, конечно, птичка еще не упорхнула. Однако, если она упорхнула... Боюсь, придется тебе поделиться своим передовым опытом на ковре у начальника главка. Уж не обессудь. Подполковник был настолько растерян, что даже не стал оправдываться. Он немедленно предоставил в распоряжение Гурова своего подчиненного, старшего лейтенанта Дымова. — Этот не подведет, — буркнул подполковник. — Если пожелаете, он сам вам этого Артюхова исцапает, толковый парень. По дороге Гуров поинтересовался у толкового парня, не он ли обнаружил присутствие Артюхова в поселке. «Не-а», – простодушно ответил Дымов. «Из наших его никто и не видел. Эта тетка, у которой он поселился, пошла в паспортный стол, увидала стенд, их ищет милиция, и напугалась. Говорит, у меня этот самый и поселился, а спит. «Берите его», – говорит. Ну, а командир брать не стал. Решил сначала с центром посоветоваться. Теперь вот значит вы сами и приехали. Мы в самом деле приехали, кивнул Гуров. А вы, похоже, на это и не рассчитывали. Ну, ладно, что выросло, то выросло. Молись, старлей, чтобы наш подопечный на месте оказался. А то начнется у вас тут в молодежном звездопад. Дымова, кажется, не очень напугала такая перспектива, и он продолжал знакомить Гурова с положением дел все тем же спокойным, доброжелательным тоном. «Вот сейчас свернете направо», — объяснял он, «и поедете почти до самого конца улицы». Летом-то здесь нормально, а сейчас, к сожалению, развезло маленько. На легковушках лучше не ездить. «Гуровский Пежо?» перепрыгнул через колею и тут же плюхнулся в лужу, как бы подтверждая слова старшего лейтенанта. Гуров притормозил и стал осторожно сдавать назад. Выбравшись на относительно сухое место, он заглушил мотор и сказал ровным голосом. О таких вещах следовало бы предупреждать заранее старший лейтенант, и транспортом бы неплохо было помочь соответствующим. «Ну да ладно, какой с вас спрос? Выходим, господа товарищи!» Это предложение не вызвало энтузиазма. С ворчанием оперативники стали выбираться из машины. Подняв воротники плащей, пешком направились в конец улицы. Грязь под ногами была удивительная. Милютин несколько растерянно посетовал на то, что никто не догадался захватить резиновых сапог. Но полковник Кричко уже через 2-3 минуты перестал осторожничать и шлепал по лужам свое удовольствие, не обращая внимания на то, во что превращались его брюки. Старший лейтенант Дымов стойчески терпел лишения, хотя чувствовалось, что месить грязь в новенькой форме ему совсем не хочется. Однако показать слабость на глазах у старших офицеров он не мог. К счастью, улица наконец кончилась. Они остановились перед старым деревянным домом, на второй этаж которого вела внешняя лестница с ненадежными перилами. Мокрый деревянный забор скрывал, что творилось во дворе. Но Гуров подозревал, что внутри такая же грязь, что и снаружи, и хорошего не ждал. Оперативники стояли вплотную к забору. За пеленой дождя вряд ли возможно было рассмотреть даже со второго этажа, что происходит у калитки. Но Гуров решил не тянуть времени. «Особых сюрпризов я не жду» объявил он, даже в том случае, если это действительно Артюхов. Но все-таки действуйте аккуратнее. Сейчас разделимся. Старший лейтенант обойдет двор с другой стороны и будет прикрывать тылы. Мы с полковником Кричко переберемся через забор, возьмем на себя такой грех, а Милютин культурно постучится в калитку и задаст хозяйке пару наводящих вопросов. — Мы с полковником, уже находясь во дворе, проследим, какая будет реакция жильцов дома. — Кстати, кто, кроме гражданки Никифоровой, проживает в доме, лейтенант? — Полагаю, никого, — не моргнув глазом, ответил Дымов. — Во всяком случае, у нас такой информации нет. — Ну, на нет и суда нет, — сказал Гуров и махнул рукой. — Все по местам. Дымов торопливо пошел вдоль забора, а Гуров и Кричко перемахнули через шаткий забор и спрыгнули на залитый дождем двор. Пригибаясь, они забежали в промежуток между домом и сараем и стали ждать. Им была видна верхняя часть лестницы, ведущей на второй этаж. — Как думаешь? — спросил шепотом Гуров. — Наверное, там находится комната, которая сдается. — Сейчас увидим, — шепотом ответил Кричко. — Между прочим, погодка самая то, по закоулкам гоняться. — Голову даю на отсечение. Если получится какая-то заваруха, Мария тебя не узнает. — Какая может быть заваруха? — сердито сказал Гуров, которого и в самом деле пугала перспектива испортить свой элегантный костюм. Четверо дюжих мужиков против одного санитара. Да и то еще вопрос, он ли это? Дискуссию прервал громкий стук в калитку. Это вступил в действие подполковник Милютин. Первое, что увидел после этого Гуров, бледное лицо, мелькнувшее в окне второго этажа. Артюхов это или кто еще, Гуров, видевший молодого человека только на фотографии, определить, конечно, не мог. Но теперь он точно знал, что наверху кто-то есть. Еще через минуту из дверей дома показалась довольно бодрая пожилая женщина в черной юбке и голубой капроновой куртке с капюшоном. Ворча что-то себе под нос, она мелко засеменила к воротам. Открыв калитку, она о чем-то коротко переговорила с Милютиным, а потом махнула ему рукой, приглашая в дом. Полковник с любопытством огляделся и пошел за женщиной. Они поднялись на крыльцо и скрылись в доме, не заметив Гурова скричко Кажется, Милютин собирался показать ей фотографию, но потом сообразил, что на улице дождь. Тихо засмеялся Кричко. Ну что, подождем результатов опознания? Гуров не успел ответить. В это время скрипнула дверь наверху. Гуров и Кричко задрали голову. По лестнице быстро спускался молодой человек, закутанный в плащ с чужого плеча. На голове у него сидела кепка, закрывающая поллица Гуров вышел из своего укрытия и... — Окликнул. — Виктор Артюхов? Молодой человек вздрогнул, вскинул голову, круто развернулся и побежал обратно. — Да подождите! — закричал Гуров, бросаясь в погоню. — Поговорить нужно! Артюхов, теперь Гуров не сомневался, что это был именно он, не реагировал на крики. Он быстро взбежал по лестнице и скрылся за дверью. «Дай-ка я, Лёва!» — пробормотал Кричко, оттесняя Гурова в сторону и обгоняя его. «Чего тебе пачкаться?» Он взлетел на верхнюю площадку и примерился к двери, намереваясь выбить её плечом. Но прежде чем он успел это сделать, изнутри шарахнули подряд два выстрела из охотничьего ружья. Дверь будто лопнула. В разные стороны полетела щепа и пыль, копившаяся между досок годами. Гуров увидел, как из образовавшейся дыры полыхнуло пламя, услышал свист дроби и короткий крик своего друга. Полковник Речко, инстинктивно отпрянувший назад, налетел на хлипкие перила, переломил их и шлепнулся вниз. В одно мгновение Гуров мысленно прикинул высоту падения, решил, что она не критично, выхватил из наплечной кобуры пистолет и, пригнувшись, нырнул в комнату. Он не хотел терять времени, пока Артюхов будет перезаряжать свое ружье. В комнате висел сизый дым, но не от выстрела, просто здесь было изрядно накурено. Артюхов с ружьем в руках метнулся в противоположную сторону к окну. «Стой, придурок!» – заорал Гуров. – «Стрелять буду!» Артюхов, не останавливаясь, вышиб прикладом окно и, не раздумывая сиганул из него. Гуров услышал, как он скользит по шиферу, а потом падает вниз. Гуров выбрался в то же окно и, балансируя, добежал до края крыши. Артюхов лез через забор как раз к тому месту, где его дожидался Дымов. Разряженное ружье валялось в грязи. «Дымов, держи его!» — заорал Гуров. «Упустишь! Не знаю, что я с тобой сделаю!» Он не стал испытывать судьбу и вернулся во двор цивилизованным путем. Правда, теперь, оставшись без перил, лестница представляла собой весьма опасный аттракцион, но Гурову удалось спуститься по ней без травм и падений. Во дворе встревоженный Милютин ощупывал сидящего на земле Кричко. Кричко смущенно улыбался и держался за ушибленный бок. Хозяйка, взбившимся на бок капюшоне, разыгрывала немую сцену. Такого нашествия разрушителей на свое жилище она никак не ожидала. Гуров понял, что с Кричко будет все в порядке, и устремился на улицу. Он опасался, что невозмутимый Дымов может прошляпить беглеца. Однако опасения оказались напрасными. Довольно хлипкий и уже потерявший весь пыл Артюхов не мог противостоять высоченному, но тренированному Старлею. Он пытался, конечно, брыкаться, но только испачкал Дымову мундир, а в результате оказался лицом в грязи. Обнаружив такую трогательную картину, Гуров, однако, не пришел в восторг, как надеялся на то Дымов. «Ну, Старлей, ты в своем репертуаре!» — сердито сказал Гуров. Вернее, репертуар, конечно, не твой, а общего характера. Вы тут все делаете через пень-колоду. А ты подумал о том, что мне его еще в Москву вести в своей собственной машине? Мало мне одного артиста. Дымов хлопал глазами, ничего не понимая. Он еще не знал, что стряслось во дворе дома. Гуров подумал, что зря напустился на парня, тем более, что все-таки тот произвел задержание. «Ладно, от моего имени выношу тебе благодарность, Старлей», — сказал он, ввергнув Дымова в окончательное недоумение. Гуров тем временем ухватил лежащего на земле Артюхова за воротник плаща, это было наиболее чистое место в его гардеробе, и рывком поднял на ноги. Вид у молодого человека был жалкий. — Артюхов? — резко спросил Гуров. — Виктор, Артюхов, ну! Документы имеются? — Да имеются документы, — простонал задержанный. — Руки бы хоть помыть. Как я такими руками документы? — И то верно, — буркнул Гуров, брезгливо оглядывая своего пленника. — Нам всем теперь впору в баню идти. Какого рожна ты, Артюхов, в представителей закона стрелял? У тебя мозги в черепной коробке имеются или на тебе уже не один мертвяк висит? Да ничего на мне не висит, — заныл Артюхов. Напугался я. Откуда мне знать, что вы из милиции? Я бандитов боялся. А если ты бандитов боялся, то почему сразу к нам не пришел? почему нам пришлось тебя буквально выцарапывать из этого тухлого местечка потому и не пришел что боялся серьезно ответил артюхов кончить они меня должны понятно как всех кончили вы уже наверное нашли марка с ребятами да уж нашли согласился гуров только твой марк тоже кадр отпетый никак не уполномоченный по правам человека «Марк был прагматик», — сказал Артюхов. «Кто бабки платит, тому он и служит». «Говорил у нас любой труд в почете». «Умник был твой Марк», — сердито бросил Гуров. «Жаль, что мы с ним не повстречались раньше». «Но ничего, ты мне теперь за все художества своего дружка ответишь». «За все-то почему?» — обиженно спросил Артюхов. «Я тут вообще сбоку припека». «Хорош, гусь!» — удивился Старлей Дымов. «В полковника стрелял, а теперь сбоку хочет остаться!» «Говорю же, я бандитов боялся!» «Хорошо, пойдем сейчас в дом», — предложил Гуров. «Посмотрим, как ты тут обосновался, и ты нам все расскажешь про бандитов. Будешь откровенен, глядишь, мы и про ружье забудем». Артюхов не возражал. Промокшие и грязные, они все собрались в разоренной комнатке на втором этаже. И Артюхов довольно подробно рассказал о своем участии в похищении гражданина Бекаса из больницы. «Но я никого и пальцем не тронул», — окрепшим голосом заверил всех Артюхов. «Я две недели за этим убогим дерьмо выносил. Можно сказать, милосердие проявлял». А уж чего с ним собирались делать и кому он понадобился, это не мое дело. Знаю только, что Марк должен был передать этого типа другому человеку. Что за человек, не скажу, потому что все в темноте происходило. А потом они за мной погнались. Тут мне вообще не до них стало, еле ушел. Потом они меня помобили вычислили, опять еле ушел. Так что теперь и не знаю, что мне делать. — Зато я знаю, — объявил Гуров, — ты, Артюхов, у нас роль живца сыграешь. — Сделаешь хоть одно доброе дело в своей жизни, а мы через тебя на эту банду выйдем. Мобильник-то твой цел еще. Артюхов посмотрел на него долгим взглядом, а потом со вздохом сказал. — Цел.